реки и принять свою судьбу, что ждала их в будущем. Глава 198. Джаму. Лазурное синее небо покрывалось белыми облаками и, похоже, что этому замечательному зрелищу не было конца. Рядом с прямой штамповой улицей протекал извилистый поток прозрачной реки. На дне реки ясно виднелись белая галька и зеленая рыба. «До тех пор, пока мы пройдем этот переулок по Мэ, мы сможем добраться до места назначения. Там находится вход в тайное пространство равнин Вечной реки, расположенной в каньоне Марат. Для того, чтобы попасть туда, нам потребуется всего один день. Стоит ли нам остановиться и передохнуть?» Джордж посмотрел на желтую карту, нарисованную на куске пергамента, и сверился с компасом. Он рассказал об этом Лейлину и остальным, не переставая оглядываться. «Остановиться?» «Если мы уже так близко, то почему бы нам не дойти до места и уже там передохнуть?» — спросила Шейра у Джорджа. Такая ситуация уже неоднократно происходила. Каждый раз, когда Джордж что-то предлагал, Шейра яростно смотрела на него, и Джордж автоматически сдавался. Это было обычное явление, и Лейлин уже привык к этому. Возможно, только такая женщина сможет управлять таким плейбоем, как Джордж. Но Лейлин заметил, что Джордж как будто бы наслаждается такой ситуацией». Бессита с другой стороны все время молчала. Она не высказывала своего мнения, и если бы она не была единственным послушником третьего уровня из Академии Болотных Садов, то, скорее всего, о ней бы забыли. «Ладно, ладно, пошли». Как и ожидалось, услышав голос Шейры, Джордж быстро поднял руки и сдался, а Лейлин закатил глаза. Лейлин был немного удивлен, когда увидел другой маршрут перед ними. С помощью текущей духовной силы Лейлина он мог четко сказать, что за горой находилась группа послушников. Они мчались в их сторону и, казалось, тоже направлялись в каньон Марат. И, судя по их скорости, вскоре они нагонят группу Лейлина. Их мощь явно превосходила силу группы Джорджа на один или два уровня. Лейлин мог также ощущать волнение, излучаемое магическим артефактом на теле лидера той группы. Хоть это и был артефакт низкого качества, сам по себе он уже являлся ценностью. Только действительно талантливые послушники и наследники больших семей обладали магическими артефактами. Боевая мощь таких послушников определенно находилась на пике послушников третьего уровня, и кроме официальных магов они никого не боялись. Спустя три минуты выражение Шейра изменилось. «Будьте осторожны!» Бурбон обнаружил, что около нас находятся послушники. Как одна из разбирающихся в дальних атаках, Шейра, естественно, являлась и часовым. Бурбон являлся необычной совой, выращенной ею самой. И она могла видеть ее глазами на определенном расстоянии. «Послушники!» Выражение Джорджа помрачнело, и он выругался. «Черт! Я надеялся, что наша удача не так уж и плоха! Тревога!» Встреча с неизвестными послушниками на открытом воздухе не являлась тем, чего стоило игнорировать. Возникала вероятность того, что между ними возникнет конфликт, и в такой ситуации, как правило, более слабая сторона становилась жертвой. Джордж раздал указания. Бессита и остальные тут же поняли, что надвигается опасность. Они собирались вместе, и некоторые из них зачитали простое защитное заклинание. Весь процесс был выполнен гладко, указывая на то, что они должны были подготовиться к встрече. Стук. Вместе со звуком шагов раздался стук нескольких лошадей, и в поле зрения Лейлина показалась группа из пяти человек. Лидер был одет в белые одежды, а на его спине виднелась рукоять от палаша. Лейлин также обнаружил, что колебания энергии спускались именно от этого большого меча. «Такой большой магический артефакт? Интересно!» Лейлин погладил свой подбородок. Обычно магические артефакты создавались намного меньшего размера, так как количество ценных ресурсов на создание тратилось очень много. Хотя магический артефакт и был низкого качества, Лейлин впервые встречал магический артефакт такого качества, и одновременно такого большого размера. Узнав этот привлекающий взгляд предмет, выражения Бесситы и остальных послушников из Академии Болотных Садов резко изменились, и она прокричала. «Это Джамо! Это старший Джамо!» «О, так вы послушники Академии Болотных Садов!» Лейлин наблюдал, как три послушника, поставивших защитное заклинание, вышли ко вновь прибывшим. На лице Бесситы всплыла легкая улыбка. Прибавив еще и ее естественную красоту, ее улыбка заставила послушников позади джаму впасть в ступор. Стук, стук! Группа натянула поводья и, помахав своему лидеру джаму, спешилась. Их движения выглядели точными, словно все они были военными. Вы, послушники из Академии! Джаму, лидер группы, оказался высоким мужчиной со светлой кожей. Он был на голову выше Джорджа, и у него были синие волосы, а между его бровями виднелась красная родинка. «Да, старший Джаму, мы даже однажды встречались на вечеринке у профессора Кларентина». Увидев такого известного человека, Александр и Лана оставались безмолвными и ничего не могли сделать, кроме как встать позади Бесситы. Бессита, с другой стороны, с большим энтузиазмом беседовала с Джаму, иногда указывая на Лейлина и Джорджа. Десять минут спустя Джаму подошел к Джорджу и Лейлину. «Джордж, а это Шейра?» Джаму поднял подбородок, и в его глазах появилась высокомерие. «Я слышал о тебе от бесситы. В качестве благодарности я разрешаю вам следовать за мной в каньон Марац». Джамус снисходительно посмотрел на них, словно жалел. «Старший Джаму является одним из десяти сильнейших по боевой силе. Если мы пойдем с ним, то нам не придется беспокоиться об опасности». Бессита восхваляла его силу и всем своим телом прижималась к джаму. «Ты...» Джордж был гордым человеком и тут же захотел что-то сказать, но Шейра его остановила. «Он прав. Аллея Пома всегда была опасной областью, где часто встречались бандиты. Без Бесситы и других я сомневаюсь, что мы сможем безопасно пройти», пробормотала Шейра ему на ухо. Услышав слова своей половинки, Джордж помрачнел и, в конце концов, через силу улыбнулся. «В таком случае, спасибо старшему Джаму!» «Хм...» Джаму сдержанно кивнул и посмотрел на Лейлина. «Что касается тебя, темный маг в прошлом, ты не будешь приглашен в нашу группу!» «Ты не можешь так поступить!» «Лейлин — послушник садов четырех сезонов и уже давно порвал все связи с Академией Костей Бездны!» Поспешно заступился Джордж. «Какое уважение преследуют маги, выросшие в той среде!» «Кто знает!» Может быть, его статус послушника в «Садах Четырех Сезонов» был получен нечестным путем?» Холодно усмехнулся Джаму. «Думаю, что он может оказаться шпионом, посланным темными магами, и нам нужно проверить его вещи!» Высказался послушник позади Джаму с рыжими волосами. «Бессита, что ты скажешь?» Лейлин наблюдал за ней с некоторым интересом. «Извини, Лейлин. Хотя некоторое время мы и путешествовали вместе...» В настоящее время наша безопасность приоритетнее. Биссита, похоже, оказалась в трудном положении, принимая такое решение. У тебя есть еще что сказать? Скрестил руки джаму. Пока что Александр и Лана не думали, что Лейлин был врагом, но перед джаму они не могли вымолвить ни слова. Что касается Джорджа, Шейра оттащила его обратно. Ради какой-то бесполезной мести? Лейлин посмотрел на Бесситу. Как глупо! Но похоже, что мне лично не стоит беспокоиться о тебе. Что ты имеешь в виду? Джаму насторожили слова Лейлина и... Как и его отношение. Яркое сияние, вызванное магией, сразу же хлынуло из тела Джаму, из-за чего окружающая атмосфера стала серьезной. Свист. Ядовитый дротик выстрелил, ударив надменного рыжего послушника. Сши. Наряду с ужасающим шипящим звуком, тело послушника превратилось в кучу мяса, и постепенно его тело превратилось в красно-зеленую жидкость под испуганным взглядом каждого. Посередине жидкости находилось несколько вертикальных белых костей. «Вражеская атака!» — прозвучал взволнованный голос Бесситы, и из-за того, что она прокричала так пронзительно, ее голос казался несколько хриплым. «Взмах! Свист! Взмах!» В мгновение ока Лейлин, Джаму и остальные послушники были окружены более чем двадцатью бандитами. Акай, отвратительное животное! Я убью тебя! Три послушника позади Джаму тут же возмутились тем, что их соратник был убит таким мерзким образом. Сразу несколько энергетических волн полетело в сторону бандитов. Хм! Лидер бандитов вышел вперед, и кольцо черного света распространилось от его тела. Пак! Пак! Послушники использовали заклинания против этого черного кольца, но, подобно мыльным пузырям, они тут же рассеивались, входя в контакт друг с другом. Магический артефакт. Защитный магический артефакт. Джаму сузил свои глаза и сообразил, что препятствует заклинаниям его товарищей. Они не те люди, с которыми можно иметь дело. Отступите. Меня зовут Джаму. Как твое имя? Ляск. Послышался лязгающий звук, когда Джаму достал свой палаш со спины. Он взял его одной рукой и встал напротив бандита, спросив его имя. — Страстно захихиков, бандит сделал свой ход. Бум! Слой земли разделился. Земля и камни воспарили в небо, сформировав что-то вроде зверя. Зверь раскрыл челюсти и бросился к Джаму. — Хах! В воздухе возник серебристо-бел